Глава 83. Среда, 15 марта. Вскоре после десяти утра Рос сидел в просторной светлой переговорной на первом этаже офиса своего поверенного. За окном высилась Брайтонская юбилейная библиотека. Здание, которое он всегда любил. Росс пил чай, поданный секретаршей, и ждал, когда принесут документы. Вдруг пискнул телефон. СМС-катримаджен. «По дороге с работы заеду домой забрать кое-какие вещи. Когда ты там будешь?» «Не хочу заходить туда одна». «Ха», — он ответил. «Пока не знаю, у меня после обеда встреча в Лондоне. Где-нибудь около 18.30. Позвонить тебе, когда поеду домой?» «Ха». Дверь отворилась, и на пороге появилась помощница адвоката с ящиком для бумаг. «Это то, что вам нужно?» — спросила она. На боку ящика венелась наклейка Хантер, личные» рос открыл крышку заглянул внутрь затем повернулся к ней да спасибо тогда оставляю вас одного и указав на телефон на краю стола она добавила когда соберетесь уходить или если вам что-нибудь понадобится наберите 21 и я отвечу возможно мне нужно будет сделать фотокопию с нескольких страниц нет проблем просто позовите Когда за ней закрылась дверь рос извлек из коробки и положил ее на гладкую сияющую столешницу аккуратно снял перетягивающие ее резинки, и начал просматривать страницу за страницей, все время вспоминая слова Кука. Координаты я, разумеется, вычеркнул, чтобы они не попали в дурные руки. Лишь через час он обнаружил их на странице 565. В прошлый раз, листая рук Рос не заметил их, слишком малые были эти тщательно зачеркнутые участки. На одной строчке он прочел колодец чаши, и вслед за этим полтора дюйма тщательно выбраны чернильным пером, двумя строками ниже. «Египет, долина царей?» И дальше снова что-то вычеркнуто. Двумя строчками ниже Рос увидел слова, которые искал. Второе пришествие». И дальше еще полтора дюйма тщательно выморанного текста. Отложив эту страницу, Росс взял в руки следующий номер, 566. Посмотрел на свет. Верно. Поверх ровных чернильных строчек проглядывали слабые, но несомненные углубления, следы пера. Отпечаток того, что было написано на предыдущей странице. Координати